Глава 23. Экскурсия в прошлое. Пивной ресторан. 2.40. Пока Гагик разговаривал по телефону, Кирилл, сидя за барной стойкой, вспоминал, как много лет назад впервые увидел Киру. Красивая однокурсница с прекрасной фигурой и длинными темными волосами всегда выделялась из толпы студентов. Ярко и стильно одевалась, на парах блистала умом, А еще у нее было потрясающее чувство юмора. Кирилл студенческие годы тоже был далеко не промах. Высокий, широкоплечий чемпион России по кикбоксингу, на которого одна за другой вешались девушки. Их с Кирой Роман вспыхнул, как бенгальский огонь, и был таким же ярким на протяжении трех с половиной лет. Сняли квартиру на окраине Питера, которую вместе обустроили, представляя себя чуть ли не семейной парой. Вместе ездили в институт, вместе уезжали домой, вместе готовили ужин, гуляли по ночному Питеру, мечтали поскорее сыграть свадьбу. Все удивлялись, как они умудрялись не надоедать друг другу, учитывая, что не расставались по 24 часа в сутки. Кирилл тогда не был сказочно богат, поэтому, чтобы оплачивать квартиру, Ему приходилось подрабатывать вечерами барменом. Ресторан, в котором он работал, находился неподалеку от дома, поэтому и Кира часто там зависала. Даже умудрялась готовиться к зачетам, сидя за барной стойкой. Сейчас Кирилл до сих пор не мог понять, в какой именно момент она замутила с владельцем этого ресторана Захаром Покровским и как долго крутилась с ним за его спиной. Кирилл прекрасно видел, каким заинтересованным взглядом Покровский смотрел на его девушку и как пытался угостить коктейлями в счет заведения, от чего Кира всегда отказывалась. Казалось, она не обращала никакого внимания на ресторатора, который был старше ее на 15 лет. Но это только казалось. Перед глазами вспышками появились фрагменты одного дня, который разделил жизнь Кирилла на «до» и «после». «Кирилл, мама себя плохо чувствует, кажется, опять сердце. Я сегодня останусь у нее на ночь, ладно?» Сказала тогда в трубку Кира. «Тебе завтра к третьей паре, верно? А мне ко второй. Так что не заезжай за мной утром, я доберусь на метро. А ты как раз выспишься после работы». Ничего не вызывало подозрений. Они пожелали друг другу спокойной ночи. Кирилл продолжил работать, а Кира, по ее словам, отправилась спать. Ночью, когда Кирилл возвращался домой с работы, столбик термометра показывал минус 31 градус, и он, не раздумывая, решил поехать утром за Кирой, чтобы отвезти ее в универ. Знал, от дома Ольги Николаевны, матери Киры, было далеко добираться до метро, и любимая точно замерзла бы в своей тонкой дубленке и капроновых колготках. Поспал три часа, затем с трудом завел машину, поехал к Кириной матери, но, несмотря на то, что до начала пары было еще больше двух часов, дверь никто не открыл. Без конца пытаясь дозвониться до Киры, Кирилл медленно ехал к метро, выискивая ее среди людей. Затем всю дорогу до универа в его голову лезли ужасные мысли. Он был почти уверен, что с Ольгой Николаевной могло что-то случиться, и Кире пришлось уехать с ней в больницу. Ведь должна была быть причина, почему они обе не отвечали на звонки, и исчезли со всех радаров. Но, к счастью, Ольга Николаевна объявилась. «Кирилл, привет! Ты меня потерял?» послышался в трубке запыхавшийся голос. «Я вас обеих потерял, Ольга Николаевна!» Паркуясь возле универа, возмущался он. «У вас все в порядке? Где Кира? Почему у нее мобильник выключен?» «Я же только-только на работу пришла! Откуда мне знать, где Кира?» Мы даже еще не созванивались сегодня. Так вы же виделись утром, выходя из машины, сказал Кирилл, и после следующей фразы резко застыл на крыльце. «Где мы виделись?» — посмеялась женщина. «Тебе приснилось, что ли? Я Кира уже больше недели не видела. Хоть бы в гости заехали, а не то все обещаете да обещаете». «Как неделю?» — ничего не понимая, переспросил Кирилл. «Разве она не у вас ночевала?» «Нет», — заторможенно проговорила Ольга Николаевна, и в следующую секунду Кирилл обернулся на подъезжающий черный джип. Первая мысль, которая промелькнула в голове, какого черта его начальник делал возле универа. Но когда из джипа Покровского вышла Кира и послала ему воздушный поцелуй, он начал понимать, в чем дело. До сих пор помнил, как в груди разгорелся пожарище и поднялся к лицу, обжигая его. Помнил и застывший взгляд Киры, когда она увидела его, и тревожный голос матери, звучавший в трубке, словно отдаленно. «Кирилл, ты слышишь? Нужно срочно обзвонить всех ее подруг. Я же сойду с ума, если с ней что-то случилось. Я...» С ней все в порядке, не сводя взгляд с Киры, Ледяным тоном ответил Кирилл и протянул ей мобильник. «Успокой, мать, она оказывается не в курсе, что ты сегодня у нее ночевала». Пока Кира разговаривала по телефону, Кирилл продолжал сверлить ее взглядом, не в силах смириться с мыслью, что она изменяла ему с Покровским. В голове не укладывалось, что любимая девушка, с которой было все так хорошо, с которой мечтали о свадьбе и детях, могла за его спиной крутить роман. «Кирилл, мне давно стоило с тобой поговорить, но я никак не решалась», скинув вызов, сказала она. Затем взяла его за руку, но он тут же отдернул ее. «Я не хотела, чтобы ты узнал о наших отношениях с Захаром таким вот образом», опустила она взгляд. «Собиралась поговорить с тобой в домашней обстановке, но раз так получилось...» Кира виновато посмотрела на него и закусила губу. «Я ухожу от тебя, прости». «Давно ты с ним?» спросил он, внезапно потеряв голос. «Два месяца», спустя несколько секунд ответила Кира и стыдливо отвела взгляд в сторону. «Не знаю, что на меня нашло. Я...» «Зато я знаю», — перебил Кирилл. «Повелась на его бабки?» «При чем тут деньги?» — выпучила глаза Кира. Я просто полюбила его, вот и все. Когда ты впервые увидела Покровского в ресторане, то скривила лицо, сказав, что он неприятный тип. А теперь ездишь мне по ушам, что полюбила его. Серьезно? Прокричал Кирилл, багровее от ярости, и не замечая, что на него обернулись люди. Ты хоть в курсе, что он старше тебя на 15 лет? Ты в курсе, что от него ушла жена с ребенком? Я все это знаю, прикрикнула Кира. Мне не важен его возраст и его прошлое отношение, потому что у нас все будет по-другому. Мне с ним лучше, как то это не понимаешь. С тобой мы могли только помечтать вечером у телевизора об отпуске на море, о своей квартире, о хорошей машине. А он хочет дать мне все это прямо сейчас. Он уже сегодня готов перевести мои вещи в свой загородный дом, готов подарить мне машину, открыть мне бизнес. «А ты что можешь дать мне?» — прищурилась она. «Прогулки по ночному Питеру? Вечер в какой-нибудь забегаловке среднего класса? Да ты даже не можешь купить мне пальто, потому что у тебя, как всегда, ни на что не хватает денег!» Кира обвела его брезгливым взглядом и добавила. «Я не вижу с тобой нормального будущего, а с ним вижу. Так что сегодня заберу вещи из квартиры?» и перееду к нему. Ты, кстати, можешь остаться работать в ресторане. Мы с Захаром уже поговорили на эту тему». «Как благородно с вашей стороны!» усмехнулся Кирилл и ужалил ее взглядом. «Да пошли вы оба!» Развернувшись, направился к двери, но перед тем, как войти в универ, посмотрел на Киру через плечо и добавил. «Если ты когда-нибудь пожалеешь о своем решении и захочешь вернуться...» Знай, что я никогда тебя не прощу». После этого Кирилл уволился из ресторана, сожалея только о том, что не начистил морду Покровскому. Зная о его спортивном прошлом, он словно нарочно не попадался Кириллу на глаза. А вот избежать встреч с Кирой было практически невозможно. Почти сразу после расставания с Кириллом она выскочила замуж за Покровского и очень изменилась. Выкрасила волосы в светло-коричневый, выстригла челку, стала носить дорогие шубы и ярко краситься. На четвертом курсе ездила за рулем спортивной иномарки красного цвета. В ее соцсетях каждые два месяца появлялись новые фото из разных стран. А когда Покровский подарил ей салон красоты, то сразу стала очень важной и совсем перестала быть похожей на прежнюю Киру, которую когда-то любил Кирилл. «Даже не вздумай давать ей шанс», — вернувшись к разговору, сказал Гагик. Он учился с Кириллом в одной группе и прекрасно помнил, в каком он был состоянии после всей этой истории с Кирой. «Она ушла от тебя, потому что ты был простым студентом. Ей нужны были деньги, машины, моря и все, что ты не мог дать ей в тот момент. А теперь, когда ты можешь позволить себе любой курорт мира, когда в гараже твоего трёхэтажного дома стоит десять автомобилей, она вдруг надумала вернуться?» Гаги с отвращением сморщил лицо и выплюнул ее имя, как будто оно жгло язык. «Эта Кира предала тебя, брат. И как бы красиво она тебе не пела, что раньше была молодая и глупая, и что миллион раз пожалела о своем выборе, не верь ей!» «Да, она сейчас говорит, что пришла к тебе не потому, что ты стал богатым, а потому что так и не смогла забыть тебя все эти годы». «Она делает вид, что деньги интересуют ее в последнюю очередь, так как она и сама живет, небедствуя. Но все это чушь собачья. У нас в Армении такую женщину закидали бы камнями». Гаги, бурно жестикулируя, выругался на своем языке и стукнул кулаком по барной стойке. «Я перестану быть твоим другом, если ты дашь ей хоть один шанс!» — серьезно заявил он. «Найди себе достойную женщину!» «О!» — выставил он указательный палец. «И мне заодно можешь подыскать. Да такую, чтобы была с характером, понимаешь? Красивую, фигуристую. Но главное, чтобы она была острой на язычок и всех могла поставить на место одним только взглядом». «Чтобы огонь в ней бушевал, понимаешь?» Гаги похлопал Кирилла по плечу и рассмеялся. «Если на проекте будет такая женщина, то оставь ее для меня, договорились?» Кирилл задумался, вспомнив Аню, подругу Лины. «С характером, говоришь?» — посмотрел он на Гагика. «А ты знаешь, как раз есть для тебя одна кандидатка».